Раздобыть информацию о милашке Робин оказалось на порядок проще, чем о неведомом комиссаре Андерсоне. Номер школы, преподавательский состав, Робин Генриховна. Через полчаса Шарль знал номер ее браслета и домашний адрес. — Сразу к ней поехать или сначала позвонить? — задумался я. — А, поеду сразу. Ну его вот этот секс по телефону. — Девочки, так где там моя самая стильная рубашка? «У тебя одна рубашка», — напомнила Фиона, «которую мы купили сегодня утром. И я ее только что в стиральную машину засунул, потому что там ржавые подтеки на спине». «Бардак!» — возмутился я. «Две женщины в доме, а единственному мужику одеться не во что». «Во-первых, я тоже мужчина», — с достоинством напомнила Фиона. «А во-вторых, мы появились в этом мире только сегодня». Если кому-то нужна одежда, помимо той, которую заказали, об этом нужно было сразу предупредить. Утро действительно началось с суеты. Из одежды у нас была одна оранжевая спецовка на всех и еще кое-какое барахло в каюте у Шарля. Худо-бедно одежда Шарля подходила только Диане. На меня она не лезла, на не болталась. «Разгуливать и дальше в простынях, как в мире яичницы, мы тоже не могли». Это там наш облик никого не смущал. То есть смущал, конечно, но не из-за одежды. С тем же успехом мы могли бы ходить голыми или в рыцарских доспехах. Яйца вряд ли заметили бы разницу. А в этом мире просто однозначно бы не проканали, Поэтому утром пришлось заказывать одежду. Шмотки привез курьер на остановку не до троллейбуса. С курьером встречалась Диана, напелившая на себя спортивный костюм, извлечённые из чемодана Шарля. Разнообразием выбора местное население не баловали. С курьерской доставкой я получил серые штаны, вроде тех, которые выдавали на работе, хорошо хоть без логотипа автосервиса на заднице, а Диана юбку из похожей материи длиной чуть ниже колена. Мне пришлось подтягивать штаны ремнем. Диана, ругаясь сквозь зубы, с горем пополам приспособила к себе юбку, так, чтобы та не болталась на талии. Еще нам привезли рубашки. Мне темно синюю Диане — голубую, обе с белыми пуговицами, пришитыми черными нитками. И головные уборы. Мне серую кепку, похожую на те, которые носили при социализме. А Диане — голубую косынку из той же эпохи». Увидев косынку, Диана заскрипела зубами, но повязала. Шарль сказал, что появляться на людях без головного убора в этом мире и не принято. Я до последнего момента подозревал, что Шарль-собака научился таки троллингу. Отворано, не иначе. Но когда мы с Дианой вышли на улицу, убедился, что искусственный интеллект не соврал. Люди были одеты так же, как мы. Кепки, косынки, убогие штаны и юбки. С небольшими отклонениями в цветовой гамме. А сейчас, как выяснилось, у меня даже эту сиротскую одежонку отобрали. «Вытащи обратно», — потребовал я. «Похожу нестиранный, ничего страшного. На темном не видно». Диана нахмурилась. «Ты что, серьезно собрался куда-то идти в таком состоянии?» «Нет, ну что ты? Я здесь полежу, подожду, пока три дня пройдут». Я осторожно попробовал перевернуться на бок. Спина не болела. Пошевелил ногами, вроде никуда не отдает». поставил ноги на пол. «Шарль!» — обиженно позвала Фиона. «Он уйти хочет». «Вижу», «Вижу — сказал Шарль. Растворы и уколы подействовали, и наш Костя снова чувствует себя героем. «А ничего, что уже вечер?» — спросила Диана. «Ну, не вечер», — пожал плечами. «Тем более хорошо. Порядочные девушки в это время дома сидят. Сколько сейчас по-местному? Часов пять?» Пять часов двенадцать минут, сказал Шарль. Я кивнул. Во, в самый раз, пока доберусь семь будет, и поднялся. Давай я схожу к твоей робин, предложила Диана. Раз уж тебе так не имется, что до завтра подождать не можешь. Или я пискнула Фиона. о кивнул я. Давайте, может, вместе сходите. Одна из ноги зарядит, и пистолет к виску приставит. А вторая на стрёме стоять будет, хвостом махать. Вообще без палева. Нет уж. Меня Робин, по крайней мере, уже видела Испугаться не должна. Если вдруг что, я ей еще раз права покажу. А у вас даже прав нету. Шарль, сколько у меня времени до того, как опять скрутит? Часов восемь. Может быть, десять. Тут сложно сказать. все зависит от ресурса твоего организма. Окей. Решил я. Успею. Подошел к стиральной машине и вытащил из нее рубашку.